Босх молчал. Пожалуй, он устал от её советов и попыток вмешаться в его жизнь. Неприятие действительности и тревога вытеснили из его души все остальные чувства. Вы не против, если мы сократим сегодняшний сеанс, спросил он. Что-то я неважно себя чувствую. Разумеется, это не проблема, но обещайте мне одну вещь: встретиться и поговорить со мной до того, как примите решение о собственной персоне. Вы намекаете на моё желание себя наказать? Да, Гарри, именно на это я и намекаю. О'кей. Обещаю перед этим с вами поговорить. Он встал со стула и попытался ей улыбнуться. Однако улыбка напоминала скорее болезненную гримасу. И тут ему неожиданно вспомнилось одно обстоятельство. Да, кстати, прошу извинить меня за то, что я вам вчера не перезвонил. дожидался одного очень важного для меня звонка и не смог с вами толком поговорить. А потом так замотался, что это совершенно выскочило у меня из головы. Надеюсь, вы не собирались сообщить мне ничего важного и позвонили только чтобы справиться о моём самочувствии. Не надо просить у меня прощения. Я признаться, и сама забыла об этом звонке. Просто мне хотелось узнать, чем закончилась ваша беседа с Сергием. Кроме того, я хотела поговорить А в фотографиях, которые вы мне дали перед отъездом во Флориду, ну теперь всё это, по-видимому, уже не имеет значения. Значит, вы посмотрели эти фотографии. Посмотрела. И у меня возникли кое-какие мысли на этот счёт, но хотелось бы всё-таки узнать, какие мысли у вас возникли. Бос снова опустился на стул. Хиноё посмотрела на него, мысленно взвешивая сделанное им предложение. и решила продолжить разговор. Фотографии при мне. Она нагнулась, чтобы достать конверт со снимками из нижнего ящика стола и почти исчезла из поля зрения Босха. Секунды позже Хеноис распрямилась и положила конверт на стол. Полагаю, вам следует их забрать. Ирвинг изъял у меня папку с документами и коробку с вещественными доказательствами. Теперь у него все материалы по делу. Без исключения этих фотографий. У вас сейчас такой голос, будто это вас огорчает. Вы что, опасаетесь за сохранность этих материалов? Но вы же сами говорили, что я отношусь к тому типу людей, которые никому не доверяют. Но почему вы не доверяете Ирвингу? Не знаю, что и сказать. По-видимому, всё дело в том, что я лишился подозреваемого. Миттель чист. И мне придётся всё начинать с нуля. Ну так вот, в настоящее время я размышляю о процентах. И о чём же говорят эти самые проценты? Я, конечно, точных цифр не знаю, но в большинстве случаев об убийстве заявляет тот, кто его совершил. Вы понимаете, о чём я? Представьте себе, к примеру, что вам звонит муж и прерывающимся от слёз голосом сообщает об исчезновении супруги. Такой субъект чаще всего просто актёрствует, причём плохо. Это он её убил и считает, что звонок в полицию поможет ему убедить людей в собственной непричастности. Рассмотрим случай с братьями Минандэс. Один из них позвонил в полицию и сообщил, что его мамочку и папочку убили. Потом выяснилось, что это они с братом пристрелили родителей. Был ещё один такой случай несколько лет назад. Пропала маленькая девочка В Лорель-Каньоне дело получило широкую огласку и освещалось в газетах и по телевидению. Люди в том квартале организовали поисковые партии и облазили окрестные холмы вдоль и поперёк. Прошло несколько дней, и некий подросток, который был соседом этой девочки, обнаружил её тело под упавшим деревом у подножия горы Лукаут. Чуть позже установили, что он и был убийца. Я добился его признания за 15 минут. Всё время, пока шли розыски, я жаждал допросить человека, который найдёт тело. А всё из-за этих пресловутых процентов. Иными словами, у меня был подозреваемый ещё до того, как я его увидел в аукцию. Тело вашей матери нашёл Ирвинг? Именно. Кроме того, он был с ней знаком. Сам однажды мне об этом сказал. Если честно, мне это кажется притянутым за уши. Многие из тех людей, что живут на холмах, сказали бы то же самое и в отношении Миттеля. Вряд ли бы они поверили в то, что о нём написала Times, если бы сами не выловили его из бассейна. Но разве не существует альтернативных сценариев? Разве так уж невозможно представить, что детективы, которые вели это дело, оказались правы в своих предположениях? И это убийство в действительности имело сексуальную подоплёку. Весьма вероятно, что при таком раскладе найти убийцу и впрям не представлялось возможным. Альтернативные сценарии существуют всегда. Но вы почему-то больше тяготеете к поискам злоумышленников среди представителей власти и политического истеблишмента, хотя очень может быть, что это не тот случай. Возможно, это связано с вашим подсознательным стремлением обвинить общество в том, что случилось с вашей матерью и с вами. Бос хмурочно покачал головой. Слушайте, это было неприятно. Вся эта ваша психология временами мне кажется, что это всего лишь игра в слова. Почему бы нам просто не поговорить о фотографиях? Извините, что отвлеклась от интересующего вас предмета. Она посмотрела на конверт, словно видела сквозь него лежавшие там фотографии. Не скрою, мне было трудно смотреть на эти снимки. Что же касается их свидетельской ценности, то она невелика. Фотографии демонстрируют то, что я назвала бы фактом преступления. При этом орудие убийства, иначе говоря, пояс, затянутый вокруг шеи жертвы. Похоже, преступник хотел, чтобы полиция знала, что и как он делал. в особенности, что он сделал это намеренно и полностью контролировал жертву в момент убийства. Думаю, выбор места также важен. Это позволяет предположить, что преступник вовсе не пытался спрятать труп, а некоторые злые люди называют таких, как она, мусором. Вот-вот. Это, возможно, своего рода декларация со стороны преступника. Если бы он хотел просто спрятать тело, то сбросил бы его где-нибудь в тёмной аллее. Но он выбрал стоявший у всех на виду мусорный бак. Подсознательно или нет, преступник сделал по поводу жертвы определённое заявление. Но для того, чтобы сделать подобное заявление, он должен был знать её. Знать о ней, знать о том, что она была проституткой. Короче говоря, должен был знать о ней достаточно, чтобы её осудить. Босс снова подумал о Бёрвинге, но сказал другое. Но коли так произнёс он, не могло ли это заявление касаться всех женщин вообще? Мог это быть какой-нибудь больной на голову сукин сын. Прошу прощения, доктор. Какой-нибудь психопат, жена-ненавистник, который считал мусором всех женщин. При таких условиях ему было вовсе не обязательно знать её лично. Какой-нибудь маньяк, который убил проститутку, чтобы сделать подобные заявления по поводу проституток, так сказать, в целом. Да, такая вероятность существует. Но я подобно вам тоже иногда апеллирую к статистике. Больных на голову сукиных сынов, о которых вы упомянули, и которых психологи называют социопатами, в процентном отношении куда меньше, нежели психопатов, сосредоточенных на каком-нибудь специфическом объекте или специфической хмм женщине. Босс сокрушённо покачал головой и посмотрел в окно. Что с вами? Проклятая фрустрация, что бы её черти взяли. Ну а если серьёзно, доктор, детективы, которые вели расследование, не уделили особого внимания ближайшему окружению моей матери, её знакомым, соседям, вообще людям, которые её знали. Сейчас это сделать невозможно. Потому-то, когда я думаю обо всём этом, у меня и возникает чувство безнадёжности. Босс подумал о Мэридит Роман. Он мог бы съездить к ней и расспросить о знакомых и клиентах матери, но не был уверен, что вправе вторгаться в её жизнь, будя воспоминания о не самой лучшей поре её существования. Вы должны иметь в виду, сказала доктор Хиноис. что в 61 году расследование подобных дел считалось почти безнадёжной затеей. Полицейские в те годы часто не знали, как к ним и подступиться. Тогда преступления на сексуальной почве были крайне редки, не то что нынче. Расследование подобных дел и сейчас затеи почти безнадёжные, доктор. Они немного помолчали, Бозг обдумывал возможности нападения на его мать какого-нибудь серийного убийцы, который так и не был пойман и канул во тьме лет. Если это и впрямь имело место, тогда его частное расследование можно считать оконченным. Что-нибудь ещё любопытное на снимках было? Пожалуй, что и нет. Хотя, подождите минутку. Одна вещь привлекла таки моё внимание. Кстати, сказать, вы сами можете на это взглянуть. Она взяла конверт со стола, открыла его и перебрала находившиеся в нём снимки. "Я не хочу смотреть на эти фотографии", быстро сказал босс. "На этом снимке нет вашей матери. Там сфотографирована её разложенная на столе одежда. На это вы хоть можете взглянуть?" Она замолчала наполовину, вынув фотографию из конверта. Босс махнул рукой: "Вынимайте, дескать, чего там? Я же видел её одежду." В таком случае вы наверняка уже задавались вопросом, как объяснить вот это. Она положила фотографию на край стола, и Босх наклонился, чтобы получше её рассмотреть. Это был цветной снимок, пожелтевший от времени, даже несмотря на то, что хранился в плотном конверте. На нём были зафиксированы разложенные на столе те же самые предметы, которые Босх обнаружил в коробке с вещественными доказательствами. Они лежали в том порядке, В каком должны были находиться на теле жертвы. В таком же примерно порядке раскладывают свою одежду на кровати некоторые женщины, прежде чем приступить к дивану. Фотография живо напомнила Босху картинку с предназначенным для вырезания костюмчиком бумажной куклы. Там же присутствовал и пояс, украшенный серебряной пряжкой в виде раковины, но на этом снимке он находился не на шее жертвы, а между её блузкой и чёрной юбкой. Вот этот снимок, сказала доктор Хиноис. Мне показался странным пояс жертвы. Орудие убийства. Именно. Взгляните. У него в качестве пряжки большая серебряная раковина, а серебряные раковины поменьше образуют декоративный орнамент. Он довольно эффектный и сразу бросается в глаза. Согласен с шестого. Но пуговицы на блузке золотистые. Без других фотографий, кроме того, следует, что ваша мать носила золотые в виде капель серьги и золотую нашенную цепочку и ещё золотой браслет. Всё верно, я знал об этом. Все эти вещи, включая украшения, находились в коробке с вещественными доказательствами. Босс никак не мог взять в толк, к чему она клонит. То, что я сейчас скажу, к непреложным истинам не относится. Потому-то я и колебалась. Не знала, стоит ли поднимать этот вопрос, но тем не менее, обычно люди, женщины по преимуществу не смешивают в одном наряде золотые и серебряные вещи. А мне представляется, что в тот вечер ваша мать постаралась одеться как можно лучше. Обратите внимание, она надела золотые серьги, которые подходили к золотым пуговицам на блузке. У неё были чувство вкуса и стиль. Я, собственно, хочу сказать, что вряд ли она надела бы золотые украшения и блузку с позолоченными пуговицами с поясом, украшенным большой серебряной пряжкой и серебряным орнаментом. Эти вещи в одном ансамбле как-то не сочетаются. Боск ничего не сказал. Какая-то странная, запретная мысль сконцентрировалась у него в мозгу, пробиваясь туда из глубин подсознания. Ещё одну Обратите внимание на пуговицы на юбке. Эта модель до сих пор пользуется успехом. Кстати сказать, у меня тоже есть юбка в подобном стиле. Широкая тканевая вставка в виде ленты на талии позволяет обходиться вовсе без пояса. То есть такую юбку можно носить как с поясом, так и без него. По этой причине на талии нет шлёвок для пояса, видите? Босс всмотрелся в фото. Действительно, шлёвок нет. Что и требовалось доказать. Вы, значит, хотите сказать, я хочу сказать, что это возможно не её пояс. Возможно, он, но это её пояс. Я отлично его помню. Я подарил ей этот пояс с серебряными раковинами на день рождения. Я же идентифицировал его как принадлежавший матери, когда детектив Макитрик пришёл ко мне, чтобы сообщить о её смерти. Что ж, это автоматически отметает всё, что я хотел сказать. Я-то подумала, что когда она вернулась в свою квартиру, убийца, возможно, уже поджидал её там с этим поясом наготове. Нет, это произошло не в её квартире. Место убийства так и не было установлено. Но вне зависимости от того, принадлежал этот пояс ей или кому-то другому, я хотел бы узнать вашу версию происшедшего. Да нет у меня никакой версии. Так, слабенькая теория о том, что поэт мог принадлежать другой женщине, которая и являлась мотивирующим фактором, стоявшим за действиями убийцы. В психологии это называется перенесением агрессии. Это не имеет смысла, если принять во внимание сделанные вами заявления, но примеры этой теории, которую я хотела предложить на ваше рассмотрение, существуют. Скажем, мужчина берёт чулки своей бывшей любовницы и душит с их помощью другую женщину. При этом в своём сознании он душит именно любовницу. Ну что-то вроде этого. Я хотел сказать, что нечто подобное могло произойти и с этим поясом. Босх её уже не слушал. Он отвернулся и смотрел в окно, но ничего не видел, поскольку в этот момент его мысли были далеко. Перед его внутренним взором разрозненные элементы головоломки один за другим послушно становились на своё место. Золото и серебро, пояс с двумя разработанными отверстиями для шпинька, две подруги, близкие словно сёстры. Но потом одна из них стала отходить от привычной жизни, встретила принца на белом коне, а вторая осталась в одиночестве. Гари. С вами всё в порядке? Он отвернулся от окна и посмотрел на доктора Хиноис. Вы только что это сделали. Так я по крайней мере думаю. Что я сделала? Открыли мне глаза.